Без собственных наблюдений и без мнения Бориса Михайловича Фадеев не принимал серьезных решений. Сейчас, с учетом новых поступлений воздушных судов «Боинг-747», требовалось увеличение командирского состава. Теоретически Андрей Антонов для повышения в должности, учитывая его послужной список на прежнем месте работы, подходил. Практически что ты уж слишком молод да и нос любит задирать фадеев страдающих манией величия летчиков не любил будь ты хоть сам господь бог а калиформу пилота надел значит ради людей работаешь и младших коллег и пассажиров должен уважать о отреагировал михаил вячеславович на вибрацию в кармане сообщения «Брифинговая номер два». «Что?» «Бортпроводники собрались?» — поинтересовался Антонов. «Твоя правда. Фадеев нетерпеливо поднялся из кресла. Пойду. Пообщаюсь с молодежью, а можно и вместе. А задавим их массой». «Ну, Антонов не слишком любил эту часть работы, предпочитая не спускаться с Олимпа. Но начальству-то не откажешь?» Давайте я присоединюсь. — А я пас, — подмигнул Борис Михайлович, пересаживаясь в удобное кресло Фадеева. — Когда еще доведется в отсутствие начальника его подсидеть? — Вот ты взрослый человек, — улыбнулся Михаил Вячеславович, — а простых вещей не понимаешь. За чужой штурвал не берись. И они с Антоновым вышли из кабинета, под веселый хохот Михалыча. Михаил Вячеславович настороженно взглянул на Антонова. То, что новый пилот бортпроводников не жалует, это ясно. Видимо, считает их низшей кастой. В общем-то, ничего смертельного в этом нет. Пилоты, что уж там говорить, подвержены звездной болезни. Но надо это дело лечить. Чем раньше, тем лучше. В критической ситуации пустая напыщенность может и подвести. Общее дело делаем. О какой дистанции может быть речь? Андрей. Фадеев осторожно прощупал почву. У тебя с прежней работы друзей среди бортпроводников не осталось? Нет, — отрезал Антонов и, подумав, добавил, — а что? Да так. Фадеев пожал плечами. Авиакомпании наши ценные кадры нужны. — У нас пилоты только между собой общались, — объяснил Андрей. — Борт, проводники, не мой статус. — Эх ты, — вырвала Суфадеева. — А кто же твой? — Летчики, — сообщил Антонов. Помолчал и мечтательно выдохнул. — Космонавты. — А у меня вообще-то среди друзей... — Космонавтов больше. — Понял, — кивнул Михаил Вячеславович и подумал, что нелегко будет Антонова исцелить. Большому самолету большие полеты. Ответить Андрей не успел. За двадцать начальственных шагов Фадеева, которым он изо всех сил старался соответствовать, они добрались до брифинговой. — Михаил Вячеславович, пытаясь не производить лишнего шума, открыл дверь и протиснулся в комнату. Но не обратить на себя внимания, само собой, не удалось. Молодой человек и девушки, уже при полном полетном параде, приветственно повскакивали с мест и заулыбались. Михаил Вячеславович, старший бортпроводник, восседавший в президиуме, вышел из-за своего стола и протянул Фадееву руку «Добро пожаловать!» «Добрый вечер, коллеги!» «Фадеев, окинул 15 человек экипажа пассажирской кабины быстрым взглядом и остался доволен. Я, если не возражаете, сначала посижу, послушаю вас, а потом сам скажу пару слов. Как вам удобно!» Евгений кивнул, ощущая некоторое напряжение. «Не каждый рейс. Командиры второй пилот изъявляют желание от начала до конца присутствовать на брифинге, Борт проводников. Падеев с Антоновым присели в уголке. Евгений, смущенный прибытием высоких гостей, вернулся на свое место, но сесть не решился. — Продолжим, — произнес он. Лапина работает по правому борту. Семина делает прессу. Газет сегодня особенно много, пятница. Будьте внимательны. Ермолаева, у тебя... Как всегда багаж... — подала голос места Ермолаева. — Правильно. Евгений бросил на нее шутливый взгляд, зато все грузчики аэропорта наверняка у тебя в поклонниках. — И не говорите. Притворно тяжело вздохнула она. — Я на второй левой, на телефоне. Напоминаю, открытие и закрытие дверей по команде с разрешения командира воздушного судна. В салоне пресекаем распитие спиртных напитков, Курение. Будут сложности, зовите меня. Не забывайте. Ведется видеонаблюдение. Что-то еще? Списки на спецпитание, напомнила Людмила Фадеева, есть у меня. И Евгений перевел дыхание. Не забудьте пересчитать бытовое имущество. В накладных по питанию обязательно заполняются все графы при встрече пассажиров улыбаемся помогаем находить места и размещать на полках ручную кладь ясно в ответ все дружно закивали собственно с последним напоминанием евгений уже палку перегнул и так все понятно не в первый раз но чего не сделаешь когда хочется выглядеть идеальным перед начальством михаил вячеславович Закончил Евгений с улыбкой, посмотрел на Фадеева. Да, тот встал. Сегодня мы с вами вместе выполняем рейс на Бангкок. На всякий случай еще раз я командир воздушного судна, Фадеев Михаил Вячеславович, второй пилот, Антонов Андрей Владимирович. С нами летит пилот-инструктор Веселовский Борис Михайлович. — Экипаж вам достался опытный, — он улыбнулся. — Время в пути — восемь с половиной часов. Стоянка у нас уже есть, 18. -я. Телетрап. Кот в кабину — девять, пять, семь. Запомнить, как отче наш, но вслух не произносить. Все. — Удачного рейса. — Спасибо. Евгений еще раз оглядел экипаж. — Ну что? Теперь мы готовы. По времени будем выезжать. Отлично. Фагеев направился к двери. Через тридцать минут внизу. До встречи. Семина! Как только за пилотами закрылась дверь, Евгений почувствовал себя свободнее и перешел на привычный, ласково-шутливый тон. У тебя почему платок форменный так повязан? Горло болит? Нет. Варя смутилась. — Тогда, — улыбнулся он, — повяжи, Варенька, как по стандарту положено.